Глава седьмая Необычайное черепитие В тени дерева у дома стоял стол За ним сидели рядышком и пили чай котелок и полоумный заяц Между ними втиснулась пушистенькая ночная соня Она, конечно же, спала. Котелок и Заяц облокотились на нее, словно на подушку, и преспокойно беседовали. Лучше бы ей самой спать на подушке, чем быть подушкой, подумала Алиса. Но Соня так сладко спала, будто ей нравилось быть подушкой. Стол был длинный-предлинный, длинный, а все злудились на самом кончике. Но, увидев Алису, Тут же загалдели Чур, все занято Чур, мест нет Места сколько угодно Сказала Алиса и плюхнулась в громадное кресло напротив них Какого вина желаете? Галантно осведомился Заяц Алиса оглядела стол Но ничего, кроме чая до да чайных чашек, не увидела Какого вина? Удивилась Алиса А никакого, равнодушно ответил Заяц «Невежливо предлагать то, чего нет!» Надулась Алиса «Невежливо садиться за стол, когда места нет!» Хмыкнул Заяц «Но вас только трое! А стол, ого, какой длинный!» «Волосы у тебя, о, какие длинные!» Вдруг ляпнул котелок Он уже давно с интересом разглядывал Алису «Не грубите, пожалуйста!» Отрезала Алиса Петелок озадаченно на умолк, но тут же озадачил Алису. Отгадай, чеб ворона похож на парту. Загадка. Вот здорово. Повеселила Алиса. Сейчас отгадаю. Ты думаешь, что отгадаешь? А как же? Тогда и говори, что думаешь. Я думаю, что я думаю, если подумать, то это... То, что я думаю. Или не то. И Алиса запнулась. Совсем не то, сказал котелок. Ты должна думать. О чем думаешь? Еще чего доброго ты подумаешь, будто я вижу, что ем и что вижу, то и ем, это одно и то же. Она, наверное, думает, подхватил заяц, будто мне нравится все, что мое, и все, что мне нравится мое, это тоже одно и то же Тут и ночная Соня брякнула со сна Она думает, будто я дышу, когда сплю, я сплю, когда дышу, тоже, тоже Она думает, будто и то, и то, тоже, одно и то же Подытожил котелок, и все они замолчали Они молчали чуть ли не минуту Алиса тем временем старалась вспомнить Хоть что-нибудь про вороны парты Первым нарушил молчание котелок Ну-ка, какое сегодня число? Алиса немного подумала и ответила Четвертое. Убежали вперед На два дня Говорил я тебе Что сливочное масло Часам вредно И котелок сердито глянул на зайца Да масло-то было первый сорт Небось-то на крошки попали Тоже смазывает часы хлебным ножом Заяц взял часы Озадаченно оглядел и бухнул в чай вытащил их оттуда и повертел перед носом Потом удивленно бормотнул "Наджи, же, масло ведь было первый сорт Алиса вытянула шею и с любопытством посмотрела на часы Ну и часы идут раз в день А тебе мало? Обиделся котелок Может, скажешь, что твои идут раз в год? Нет, конечно. Мои идут все время, а не раз в год А год – это не время Алиса опешила Вроде бы котелок не сказал никакой глупости, а разговор получался ужасно глупый Простите, что вы хотели сказать? «Я хотел сказать, что Соня опять спит!» Бросил котелок и плеснул в мордочку ночной Сони чаем Соня недовольно тряхнула головой и, не открывая глаз, пробурчала «Да-да, и -да, я хотела сказать!» «Ну, отгадала загадку?» – повернулся к Алисе котелок «Нет!» – смутилась Алиса «А какая у нее отгадка?» а «Откуда мне знать?» – пожал плечами котелок «Я что ли знаю?» – подхватил заяц Алиса нахмурилась «Постыдились бы, загадывают сами не знать что Времени вам не жалко» «Не жалко?» – закипятился котелок «Старину, время!» Как это может живое существо да не пожалеть? Я вас не понимаю Что-то я не замечала, что время живое Да вы все вообще его не замечаете Для вас старина время незаметно проходит Когда проходит, а когда стоит на месте И не с места, особенно на уроке музыки А ты не гони время, не гони Старина время этого не любит Ты с ним подружись, все что угодно получишь а вот, к примеру, утро, урок только еще начался, а? а ты беги и время как побежит, стрелки как завертится, глядь Уже полвторого, пора обедать А, мечта, прошептал заяц Это бы было замечательно, но я же не успею нагулять аппетит А он сам ты только начни А к тому же и время можно остановить И вы можете остановить его? Нет, со мной старина время теперь не останавливается Мы с ним еще в марте поссорились Это когда тот ополоумил И котелок ткнул чайной ложечкой в сторону полоумного зайца Я тогда как раз на концерте у королевы пел Котелок встал в позу и затянул Раз, два, три, пять Вы желаете пострелять Тихо ушки на бокушки Притаился на пушке «Ты, конечно, знаешь эту песенку!» «Кажется!» Неуверенно ответила Алиса «Продолжаю!» Не унимался котелок «И вдруг кохотник выбегает Оружьё самостреляет Пиф-пафа-яй-яй! Испугался зайчик мой. В этот момент ночная соня Затянула сосна. Ой-ой-ой. Котелок толкнул ее локтем, и она умолкла. Нет, ты послушай, продолжал котелок. Не успел я допеть последний куплет. Королева как закричит. Разбойник, он крадет наше время. Этого нельзя снести. Снести ему голову. Какой ужас. С того самого дня, старина-время, Шагу для меня не сделает. Так и стоит все время до пяти часов. Вот почему у вас скопилось так много чайных чашек. Конечно. У нас же все время время полдника. Пьем, пьем чай без передышки. Даже посуду помыть некогда. И вы двигаетесь вокруг стола? Вот-вот. От грязной чашки к чистой. А что будет... Когда вы вернетесь к началу? «О, для начала переменим тему, зевнул полоумный заяц. Наскучила мне ваша болтовня. Пускай она она новенького сказку нам расскажет. Ну, я, ну, я, кажется, ни одну не помню. Тогда, Соня. Эй, Соня, вставай. вставай! Закричали котелок и заяц и стали ее расталкивать. Ночная Соня с трудом разлепила глаза. «Я не думала спать. Все, что вы тут говорили, я слышала». «А теперь мы тебя послушаем. Рассказывай сказку», – велел заяц. «Да, пожалуйста». «Иди, бежкой не, не то опять заснешь», – добавил котелок. Сидели, жили, они были на дне колодца. А что же они там ели? Соня помолчала минутку или даже две и протянула. Они ели, жили. Только жили? Так и заболеть можно. Они и болели. Все тяжелее и тяжелее. И все их очень жалели, вздохнула Соня Алиса тоже пожалела трех сестричек и снова спросила А почему они жили на дне? Ночная Соня промолчала Не хочешь ли еще чаю? Любезно предложил Заяц Как это еще, если я еще и не пила ничего? Надо было сказать, больше не желаю, вмешался котелок Потому что больше всегда больше, чем ничего. А больше вы ничего не посоветуете. Ага, а теперь кто грубит? Алиса смутилась. Ответить было нечего, и она молча налила себе чаю, намазала маслом хлеб и повернулась к ночной соне. Простите, вы мне не ответили, почему они жили на дне? Мне нравится на дне. Пускай будет на утре на утре колодца переспросила алиса это чепуха зайцы котелок зашикали на нее а соня тут же надулась и сказала «Не умеешь слушать так сама рассказывай нет нет пожалуйста продолжайте я честное слово больше не перебью пусть хоть на утре хоть на вечере колодца живут на вечере хорошо «Будь по-твоему!» Она вздохнула и продолжала. Итак, на вечере колодца была ужасная тьма. «Мне нужна чистая чашка!» — вмешался котелок. «Давайте двигаться!» Он передвинулся на свободное место На его стул уселась ночная Соня Заяц, в свою очередь, сел на место Сони Алисе пришлось занять место зайца От всего этого передвижения выиграл только котелок Меньше всего повезло Алисе Потому что на свое место заяц опрокинул молочник с молоком Алисе очень хотелось узнать продолжение сказки Но она побаивалась, что Соня снова обидится Вы сказали, была тьма Осторожно напомнила она то была тьма, тьмущая риса Неужели так трудно сообразить? И три сестрички без конца рисовали Что они... Рисовали! не расслышала Алиса. Рис! недовольно ответила Соня. Рис совали за щеку. Алиса совершенно запуталась и замолчала. А иногда они не рис совали, а все, что попало. Ну и попадалось все на М -м -м. Тут ночная Соня сладко зевнула и закрыла глаза. «Почему на «М»?» – пролепетала Алиса. «А почему бы и нет?» – резонно ответил Заяц. На такой ответ у Алисы не нашлось ответа. <музыка> Ночная Соня тем временем прикорнула за столом и тихо посапывала. Котелок толкнул ее в бок, и Соня, не открывая глаз, затараторила. «На «М»?» Все, что ем Масло, мясо, молоко, морковка, мандарины, апельсины Апельсины на А! Поправила Алиса Их я тоже ем Сказала Соня Не встревай Оборвал Алису котелок Сколько можно терпеть грубости? Алиса, возмущенная, вскочила из-за стола и пошла прочь Никто на ее уход не обратил ровно никакого внимания Соня тут же заснула, заяц и ухом не повел, а котелок даже не шелохнулся Уходя, Алиса все же обернулась Она еще надеялась, что хозяева застыдятся и позовут ее обратно Но увидела она странную картину Отчаянно пыхтя, котелок и полоумный заяц запихивали ночную Соню в чайник Ноги мои больше здесь не будет Бормотала Алиса, шагая по лесной тропинке С ненормальным мне и чаю нормально не попьешь Вдруг Алиса увидела в стволе толстого дерева дверцу Вот странно, каждый раз все страннее и страннее Войду, пожалуй Она толкнула дверцу и увидела уже знакомый длинный зал со стеклянным столиком Теперь-то я не оплашаю. Быстро схватила она золотой ключик и оттамкнула им дверь, ведущую в сад Потом нашарила в кармашке кусочки гриба и осторожно стала их жевать Вскоре Алиса уменьшилась настолько, что свободно прошла в дверь, пробежала коридорчик и, наконец оказалась в прекрасном саду среди благоухающих цветов и освежающих фонтанов».